Глава десятая. Внутрь ушли только самые любопытные. Стеша бы тоже пошла, но она так устала, что оставить насиженное местечко у разведенного вейна огня и подпирающую спину мраморную чашу был не в моготу. Да и вейна не торопился. Пронерохавти сумудрился снова всех вместе собрать, стащив часть вещей к одному костру, но Кайти, избавленная от необходимости приглядывать за стешей, Ушла к лошадям. А Кхитаан словно нарочно сторонился огня и сидел на обломке каменной скамьи, оперевшись локтями в колени и уронив кисти. Стоило войны подойти, как он тут же выпрямился, и от усталости на лице и следа не осталось. Стеша удивлялась этой их с Кхитааном странной неприязненной дружбе. Ведь друг друга не выносят, но готовы встать рядом в случае беды, или вот как сейчас — Говорить о том, что ждет. Что не спишь, поддел Эйд. Бурное прошлое покоя не дает. А я думал, у палачей не бывает совести. Ровно настолько, насколько она бывает у бардов. Считаешь себя безгрешным? Здесь нет безгрешных. Разве что вот они. Вынакивнул на играющих в камнях детей. Только они не понимают, за что. А мы понимаем. В свою очередь спросил Хитан. Разве не за что? Вейна потер весок, будто у него болела голова. Будущий венец уже давит на чело Владыка. Не делай такое лицо, Таншайте. Твоя длань и длань Кайт марин, тен, Морн открыли ворота мертвого города для всех этих беглецов. Ты разделивший свет. Они уже смотрят на тебя, как на наместника единого. «Один не вправе решать за всех», — холодно отозвался Вейне. «Случается, что только один вправе. Но тут прав ты, Таншайте. Здесь должны решать все». «Ты о том, что, явившись сюда, мы в каком-то смысле вернулись к началу времён как один народ?» «Ты так хочешь этому верить, что заблуждаешься», — ответил кхитан. «Мы давно перестали быть одним. Просто груда осколков» что по эту сторону стены окружающей земли, что по другую. Ты слышал зов. Равелин пел своей кровью возвращение. Ты опять ошибся. Это была песня бегства. Разве неправильно оставить горящий дом? Ответь сам, Таншайте. Ведь ты все еще здесь. Ты клялся в верности двум владыкам. Ты ушел за стену, неся на плечах долг, но оба твои меча в ножнах. Или звать тебя Маэль Хаэл? С чего бы?» — удивился Эйд. «Ты, верно, слишком устал, Кхитан, и стал путать имена». «Ты не понял?» «Ты вошел в город первого Владетеля этих клинков. Ты — потомок крови ветви Тентьерт. Или считаешь, тебя выбрали в соратнике младшему принцу за красивые глаза?» «Считаешь мои глаза красивыми?» «Прости, Тан». Не могу ответить тебе взаимностью. Ты мерзавец и палач. А еще у меня нет сердца. Вместо него две занозы, цветочек и птенец, которого я нашел в лесу. Двоих нет уже давно. И выходит, что у меня осталась лишь половина несуществующего сердца. Да-да, Вейнаид. Фигляр, паяц, барт, наемник, дорожащий своей кейтарой больше собственной же чести. Можешь лить этот сироп в уши наивным девицам и детям. Я знал тебя прежде. Это не меньший палач, чем я. Особенно по отношению к себе, преступник. «Что ты знаешь?» — процедил Эйд. Его желание посильнее сжать такую близкую, заманчиво открытую шею элтаре обожгло холодом. И Стеша, слушающая их голоса в полудрёме, встрепенулась. Но Эд не стал ничего делать, и руки так и остались лежать большими пальцами за поясом, в котором не доставало половины ножей. «Видимо, больше тебя», — усмехнулся Элтари. «Что мешает тебе сказать?» «Я, как ты заметил, слишком устал и стал путать имена. А птенец, что у тебя вместо половины несуществующего сердца, жадно подслушивает разговор» не предназначенные для ее ушей. Сделай приятное и мне, и себе. Иди к ней и избавь меня от своего общества. Не с тобой я собирался провести эту ночь, Теншайте. Сладкой ночи, палач. Съязвил Эйд и в самом деле ушел, Но не к костру и стеше, как она надеялась, а куда-то в сумерки. Прятать от нее свое смятение и неуверенность. Оте понимал прекрасно, что особенно ничего не спрятать. Разве что то, что он сделал, называлось спокойствие. Холодное безмолвие, в котором тонут чувства, хотя бы ненадолго. За Кхитааном Стеша подслушивать не хотела. Но проснулась, и ей понадобилось кое-что сделать. Было стыдно и неловко искать укромное местечко среди камней. Она думала у Вейна спросить, но он все не возвращался, И хавте запропастился куда-то, и вообще как-то все затихли, угомонившись. Поэтому она тихонько пробралась за груду обломков, бывших когда-то беседкой, наверное, а возвращаясь, наткнулась на Кайте и Кхитаана. У этой беседки сохранился кусок козырька, а к уцелевшим столбикам привязали лошадей, организовав им поилку в половине мраморной вазы. Лошади фыркали, отпихивая друг друга от воды. И, наверное, поэтому стешу, топающую, по словам Вейна, как эти самые лошади, никто не услышал. «Можно пойти внутрь дворца, Кайтмарен», — вкратчиво говорил Кхитаан. Луна стояла высоко и светила ярко. Темные глаза элтаре призывно мерцали. «Принцессе незазорно будет ночевать в комнатах для служанок Тинт?» Они выглядят вполне прилично, как мне сказали. Или прикажете прибрать для вас покоя на этаже владыки? Не ёрничай, Тан. Мне не зазорно. Мало кто из присутствующих понимает разницу в расположении комнат. Но я предпочту тепло костра снаружи этим стылом камням, не слышавшим живого дыхания сотни сотен лет. Тан, повторила лотаре, Масленно поглядывая на туго обтянутую рубашкой грудь Кайти, «Ты уже порядком не звала меня так. Позволь скрасить остаток этой ночи у твоего костра снаружи и утешить твою грусть. У меня в подсумке есть ягодное вино, как по мне, вполне достойное, для того, чтобы отметить начало новой жизни». «Как бы от этого празднования новая жизнь как раз и не зародилась», раздраженно отозвалась Кайти набрасывая куртку и пряча от взгляда Кхитаана предмет любования. «Мне лестно, что ты сочла меня достойным подарить тебе новую жизнь, Кайт Маран». улыбался, будто шутил, а глаза говорили об обратном. Но Кайте не было дела до его глаз. «Оставь свой пыл для кого-нибудь другого. После недавнего сражения тут довольна тех, кто будет рад твоей компании». Меня твои объятия не утешат. А вот ягодное вино — вполне. Как прикажете, Тайруири. Элтаре показательно поклонился. Гибкий, хищный, красивый. Стоит оставить тебе, как ты вновь смотришь на Тайнихио. Он так пугает тебя или нравится? Мне спасать тебя, птичка, или ревновать? Эйд подкрался котом на навис сверху. Волосы упали на лицо, пряча в тени лазорные глаза. Шепчущие губы изгибались в улыбке. Истеша мгновенно забыла о алтаре и стала мечтать о поцелуях. Она даже представила, как подтянется, приподнимая подбородок. «А Вейне...» Вейна шумно вдохнул и прижал ее к себе, обволакивая светом и ветром. А поцелуи вновь достались макушке.